Можно надеяться на то, что вы определите свою позицию открыто? Я должен подумать. Давайте встретимся чуть позже. И меня очень интересуют ваши гарантии по поводу армии. Мачек выигрывал время. Ему надо было взвесить все «за» и «против». Допустим, он обратится за помощью, а Гитлер, тем не менее, войска не введет. Что, если Рузвельт пригрозит ему войной? В конце концов, именно из-за Балкан началась первая мировая катастрофа. Что, если Гитлер ограничится дипломатическим скандалом, остаться в памяти поколений человеком, призвавшим иноземцев... Вейзенмайер, конечно, серьезная фигура. Но ведь в Братиславу он прилетел уже после того, как Прагу заняли танки Гитлера. Он разведчик. Пусть теперь вступают в действия политики и военные. Пусть ему, мачеку, напишет письмо фюрер или Риббентроп, на крайний случай. Пусть они дадут ему гарантии. Тогда он решится на шаг, предложенный Вейзенмайером. В конце концов, у них тоже нет иного выхода. Им нужен повод, чтобы прийти сюда. Не объявлять же Гитлеру войну Югославии только из-за того, что здесь сменили одного премьера на другого. Нет. Надо ждать. Гитлер может воспользоваться его обращением для того, чтобы жать Насимовича. Мальчик не хочет быть картой в игре. Он сам хочет играть. А в игре нужна выдержка. Он подождет. Он уже пробовал ускорить события несколько дней назад, в ночь переворота, когда поезд с принцем-регентом Павлом, ехавшим в блед, был блокирован в Загребе взводом парашютистов Симовича. Мачик, разбуженный телефонным звонком, поехал на вокзал вместе с шефом полиции Велебитом. Он потребовал встречи со свергнутым принцем-регентом. — Ваше Величество, — сказал Мачик, страша своей решимости, — я отдам приказ Велебиту, мы арестуем людей Симовича и вы обратитесь к народу по радио. Павел хрустнул пальцами, тоскливо посмотрел в окно на занимающийся весенний рассвет и спросил, а если Симович бросит десант на Загреб? Так хоть я имею гарантию от его людей, что меня с семьей выпустят в Грецию? «Рисковать, не имея гарантий Мачек не выдержал взгляда принца-регента, ибо тот ждал, это было видно возражений, он ждал, что хорватский лидер даст ему гарантии. Но Мачек вдруг почувствовал огромное облегчение, холод в затылке сменился спокойным теплом, которое разлилось по шее и плечам, И он, вздохнув, согласился, да, конечно, рисковать без гарантии неразумно. Попытка мальчика, неожиданная для него самого, стать человеком реактивного действия, не состоялась. Воистину, характер можно сломать, изменить нельзя. Маленькие люди, попавшие в сферу большой политики, могут иногда утвердить себя, причем только в том случае, если располагают фактором времени. У Мачика времени не было. Но он не понимал этого. А такого рода непонимание обрекало его на проигрыш. Хотя многие хорваты подшучивали над весьма распространенным боснийским речением «имма вакта».